Глава 34. и г о р ь просыпается, когда на улице уже светит солнце. На часах почти восемь. Он садится на кровати и протирает глаза. Футболка вся промокла, резинка штанов тоже. Голова тяжеловатая, но с тем, какой была ночью, не сравнить. к о т о в с к и й стаскивает мокрую одежду и торопится в душ. Становится противно от самого себя. Немного першит горло, но это мелочь. Справиться, не маленький. Важнее, как там Милашка. Поэтому кот быстро переодевается в чистое и торопится вниз. В гостиной м а ш и с девочкой нет. Он находит их в комнате, что выделил для н е ё Милана спит на боку, Маша рядом, приобняв девочку. к о т о в с к и й замирает в дверях и вдруг чувствует себя растерянным, потому что, потому что ему нравится эта картина. Маша так органично смотрится рядом с маленьким ребенком, что в груди начинает щемить. Вот кто звал это ощущение, кто его приглашал? Безусловно, Игорь благодарен девушке за помощь, но он ощущает не только благодарность. Какая-то щемящая нежность шевелится внутри, приводя в движение старые, заброшенные, зарытые, но все еще живые механизмы. Они скрипят, дергаются, а потом начинают вращаться. Болно ь бьются запыленными шестеренками друг о друга, но все же неумолимо разгоняются. Машка красивая, не только обнаженная в его любимой фигурной обвязке. но вот так она ему тоже очень нравится с растрепанными волосами без косметики спящая светлые длинные волосы скручены в пучок который растрепался и п р я т к и легли на шею и плечо тонкая кисть с полосочкой колечком лежит на плече его племяшки и у кота вдруг внутри вспыхивает одвоякое чувство ему хочется и накинуть веревку на это запястье и прижаться губами в то самое нежное место где лучше всего прощупывается пульс Наверное, девушка чувствует, что на нее смотрят. Глубоков з д ы х а е т и открывает глаза, немного щурится от яркого солнечного света, сразу склоняется к малышке и аккуратно кладет ладонь ей на лоб, потом оборачивается и удивляется, увидев Котовского в дверях. Улыбка трогает его губы, когда Маша рефлекторно стягивает на груди полы разъехавшегося халата. Маша спускает ноги с постели и аккуратно, чтобы не разбудить Милашку, встает, на цыпочках идет к выходу. А кота начинает к л и н и т ь когда он видит ее тонкие и хрупкие ступни, стройные щиколотки. Он понимает, что сейчас не лучший момент, чтобы возбуждаться, но также четко осознает, насколько она идеальна для него. В теле этой женщины Котовского устраивает абсолютно все, от нежной бледной кожи до стройных бедер. Клубок эмоциональной составляющей он предпочитает не распутывать, но начинает понимать, что сам в нем увязан. Она сейчас не горячая. Негромко говорит Маша. А ты как? Ее маленькая ладонь ложится ему на лоб, и к о т вздрагивает, как и вчера. Заботливое женское прикосновение в данный момент, лишенное какой-либо страсти, смущает сильнее, чем откровенные ласки. Да последние, в общем-то, его совершенно и не смущают. Нормально. Сам не понял, что это вчера было. Ты сама как себя чувствуешь? Спала хоть немного? Да, порядок. Милане нужно позавтракать, когда проснется. Я приготовлю что-нибудь. Сначала Катовский хочет отказаться, но потом понимает, что ему вот так сейчас не хочется отпускать Машу, хочется еще хотя бы немного понаблюдать за ней в его доме, но не в игровой. Ему самому странно от этого, но и интересно. Если только не спешишь и тебя это не напряжет. Улыбается. Конечно нет. к а р т а ш о в а тоже улыбается, но немного смущенно. Пойдем посмотрим, что там есть у тебя. Они спускаются вместе на кухню. Маша распускает пучок, перехватывает волосы, пригладив их, и снова затягивает в хвост той самой резинкой, что Игорь дал ей вчера в игровой. Девушка открывает холодильник и некоторое время сосредоточенно изучает содержимое. И это ты ругал меня, что я не питаюсь нормально? Выгибает б р о в ь и смотрит на к о т о в с к о г о который примостился у барной стойки на высоком стуле и наблюдает за девушкой. Я ем в клубе в основном. Пожимает плечами. Но в морозильной камере внизу есть продукты, просто готовить некогда. После исследования содержимого морозильного отсека холодильника Маша извлекает оттуда нужные ей пакеты и начинает готовить. Уже минут через десять пахнуть начинает очень вкусно. Игорь же наблюдает за каждым ее движением, как чистит овощи, как стучит ножом, мелко нарезая их, помешивает что-то в сковороде. Ее пальцы все делают умело и проворно, движения точные и выверенные. Такие же, как и вчера, когда она готовила лекарства для Милы и делала укол. к о т о в с к и й размышляет над тем, что жизнь у его стрекозы могла быть совсем иной. Она умная, довольно покладистая, если не жестить с ней, быстро учится. Наверное, могла бы быть отличным медработником или поваром. Она трудолюбивая и исполнительная. Маша во многом изменилась, да. Игорь вздрагивает, когда она негромко сдавленно ойкает, порезавшись ножом и прижимает указательный палец к губам. Покажи. Он спрыгивает со стула и протягивает ладонь. "Порядок, Игорь", отмахивается девушка, но выгнутая бровь в ответ на отказ заставляет ее пересмотреть решение. Маша протягивает руку, позволяя Игорю раскрыть ее ладонь, чуть задерживает дыхание, когда он проводит пальцами по ее. Ранка и правда пустяковая, даже крови нет, но прикосновение настолько чувствительное, что кажется, будто в самом воздухе начинает появляться электричество. Мясо сейчас пригорит. Голос Карташовой звучит г л у ш е обычного. А ты кто такая? Игорь отпускает Машину руку, и они оба оборачиваются. В дверях кухни стоит м а л е н ь к о е р а с т р п а н н о е чудо и подозрительно смотрит на Машу. Девочке вчера было так плохо, что она и не разобралась, кто был рядом с ней. Привет, я Маша. Карташова проходит мимо Игоря и садится на корточки перед девчушкой. Я д р у г Игоря. Ты Милана, верно? Надо говорить не друга, подруга. Ты же девочка, поправляет малышка, на что Маша и Игорь смеются. Иди сюда, мелочь. к о т берет девочку на руки. Тебе было плохо вчера и Маша тебя лечила, а теперь варит там на плите что-то очень вкусное. Она доктор? Пока нет. Наверное, девочке тоже нравится запах, что исходит с плиты, потому что она уже улыбается и смотрит на Картошову уже куда благосклоннее. Маша, надеюсь, это не рыба? Деловито спрашивает ребенок. и г о р ё к ее надух не переносит, и м е й в виду. Хорошо, буду иметь. Смеется в ответ Маша. Девушка о т в о р а ч и в а е т к плите, чтобы выложить на тарелке то, что приготовила, а Игорь снова зависает. Смех. Она только что смеялась от души и искренне открыто. Так умеет смеяться только его стрекоза, и он так давно не слышал этого легкого, словно колокольчик смеха. И он понимает, что хочет услышать его еще. Много-много раз.